Часть шестая. Одежда xi семнадцатого веков. В этой части. Византийские и готические образцы. Западно-римское и византийское влияние сказалось на всех народах Южной и Средней Европы. Те же убрусы у женщин, короткие туники у мужчин, плащи, застегивающиеся на плече. Все это то же, что и в Византии. По мере развития готики костюм начинает принимать блестящие детали. Византийские образцы забываются. Дамы начинают изощряться в невозможных головных уборах. Платья настолько длинные, что у них невозможно ходить. Они изобретают такие наушники, в которых нельзя пролезть в двери. Какие-то валики, сетки, вуали, шнурки делают наряд буквально невозможным для жизни. Париж — центр моды. Воротники самых разнообразных фасонов, сплошь кружевные, прошитые золотыми и серебряными нитями, поднимались иногда выше головы. Средние сословие, одевавшиеся более скромно, называло аристократических барынь «дамы Сауксгорга Снуэ», а знатные дамы в свой черед называли их по той обуви серого цвета, которую они носили – «гризеттес». Немецкая мода В Германии тоже отозвались моды. Длинноносая обувь сменилась широконосой. Все узкое, обтянутое стало свободным, просторным. Женская одежда стала приличнее и богаче. Особенно видное место пришлось занять в моде так называемым прорезем. Узкая одежда в обтяжку не могла нравиться деятельной германской молодежи и военным людям в особенности. Глава первая. Одежда народов, вступивших после падения Рима на арену политической деятельности в Европе, отличалась тем же безвкусием и угловатостью, какой отличается период средних веков в искусстве. К эпохе Возрождения костюмы стали более эффектными и красивыми, достигая порой удивительной, небывалой роскоши. Мужская же и женская одежда не только первых веков христианства, но даже XII и XIII столетий, в большинстве случаев и скучна, и неинтересна.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 И завертывается коньком кверху. Рыцари заковываются сплошь в латы и даже лошадь одевают броней. Вооружение их делается столь тяжелым, что современный сильный мужчина не поднимет даже того меча, которым они обыкновенно рубились. Все эти панцирики, расы, латы должны были до нельзя стеснять движение и давать простор только грубой мускульной силе рук. Неловкость костюма, плотно прилегающего к телу, стянутого двумя или тремя поясами, повела за собой устройство такой же неловкой мебели, на которой нам сидеть было бы немыслимо. В так называемых исторических картинах художников кроется постоянная ошибка, заключающаяся в том, что они пишут с натурщиков сидящих в свободной и непринужденной позе, тех людей, которые отделены от нас несколькими столетиями. Эти люди не могли так сидеть, так ходить и ездить, как это делаем мы. Условия жизни были другие. Мы теперь различаем посадку и походку различных национальностей. Турок сидит не так, как русский. Шаг североамериканского индейца не тот, что у англичанина. Подвижность жестов итальянского лазарона не такая, как у нашего уличного мальчишки. Одежда, климат и масса мелких жизненных условий вырабатывают человека и его обстановку. По мере развития готики костюм начинает принимать блестящие детали. Византийские образцы забываются, дамы начинают изощряться в невозможных головных уборах, их шапки растут, достигая невозможной высоты. Платья ради достоинства рождения делаются настолько длинными, что в них невозможно ходить. Они изобретают такие наушники, в которых нельзя пролезть в двери. Какие-то валики, сетки, вуали, шнурки делают наряд буквально невозможным для жизни». Мужчины были закованы в свои негнущиеся платья. Дамы старались не отставать от мужей, и понятно, что в таких одеждах можно было сидеть, только вытянувшись на прямолинейных стульях. Для ношения шлейфов потребовались прислужницы. Мужчины стали носить в волосах страусовые перья. Много раз безобразие костюмов, и особенно женских, вызывало не только декреты королей, но даже папские буллы. Особенно много было препираний насчет декольтированных платьев, на которых настаивали женщины и которыми всегда и везде возмущались мужчины. Были периоды, особенно при Бургундском дворце, когда считался законодателем моды тот, кто наворачивал на себя целый хаос невозможно странных, противоречащих друг другу форм, рассчитанных только на то, чтобы поразить глаз. Приличием и стыдливостью не смущались и добивались только одного Чтобы ими любовалось общество. Бернский городской совет 1470 года сделал постановление по преимуществу относительно низших классов общества, не желавших отстать от аристократии. Отныне ни одна женщина, говорится в постановлении, не должна носить хвостов у юбок длиннее, чем домашние ее платье. Золото, серебро и драгоценные камни имеют право носить только лица благородного происхождения. Им воспрещается носить горностай и куницу, дабы сохранить различие между сословиями и тщеславие подрезать в корни. Даже рыцарство в своей среде решило по возможности исключить безумную роскошь и запретило носить драгоценные камни и золото на виду. Украшения из жемчуга могли быть только на шляпе в виде шнурка. Явившийся на турнир в бархате или на лошади, покрытой парчой, лишался права на участие в турнире и на награды. Одновременно с этим рыцари предупреждали дам, чтобы никакая женщина или девица не надевала на себя более четырех бархатных платьев, надевшая же пять и более, лишалась права танцев и подарков. Имперские сеймы в Вормсе занимались рассмотрением дамских мод, так как безумные траты женщин, вероятно, слишком отзывались на состояние их мужей. В Италии точно также пробовали положить предел безобразия моды. даже строго определяли материю, длину и фасон платьев. Сословные костюмы здесь укоренились настолько, что с одного взгляда на каждого идущего мимо по улице можно было определить, к какому сословию он принадлежит. Конечно, иногда царствовал произвол, так как невозможно следить за каждым гражданином в отдельности, и строгому надзору подлежали только евреи и куртизанки. Особенное разнообразие – Блеск, яркость и оригинальность костюмов появляются с века Возрождения, и нам небезынтересно проследить в беглом очерке выдающиеся фазы развития в истории костюмов. Главнейшим образом центром моды, откуда она радиусами расползается во все стороны, надо считать Париж, где блестящий французский двор, молодые короли, окруженные красавицами-фаворитками, могли отдаться всей душой всем мелочам и погремушкам скоротечных мод. Необыкновенная роскошь придворных праздников, удивительная обстановка охоты, в которой иные короли, Франциск I, принимали участие с лихорадочным увлечением. Убеждение в том, что двор без женщины все равно, что сад без цветов или даже двор без двора. Все это сделало то, что Королевский замок стал сборным пунктом дамской аристократии и представлял собой высшую школу мотовства и разврата Франции. Расточительность и долги всегда идут рука об руку друг с другом. Где женщина царит по преимуществу и неослабно поддерживается желание нравиться, там блеск костюма стоит на первом плане. Екатерина Медичи, быть может, из политических видов, поощряя распущенность двора, во время своих путешествий была окружена свитой в несколько сот дам и девиц самых аристократических фамилий, и требовала, чтобы придворные могли свободно во всякое время входить к ней самой и в комнаты фрейлин. Понятно, почему кавалеры звали дворец земным раем, а дам его богинями. К этому времени нужно отнести французскую поговорку, что дворянин носит на своих плечах весь свой доход. Глава вторая В царствовании Генриха Третьего Вся эта роскошь и распущенность повели к развитию самых необузданных и сластолюбивых инстинктов, превративших всякое придворное пиршество в оргию. Любимейшим занятием короля было завивать и себе, и королеве, волосы. Он сам гладил и гофрировал воротнички, предаваясь этому занятию с таким увлечением, что даже в день своей коронации пропустил в силу этого обстоятельства час, назначенный для коронования. И заторопившееся духовенство — позабыла пропеть Тдеум. Странные наклонности и извращенные понятия заставляли его одеваться в костюм амазонки с открытой грудью и шеей, на которых сверкали драгоценные камни, И это не был исключительно торжественный костюм праздника. Он и в домашнем быту ходил разряженный, как кокетливая женщина, и ему всеми силами старались подражать его любимцы-фавориты. Дамы, напротив, одевались по-мужски, Перевыкханалии снова начинают напоминать век Нерона. Пажи и лакеи, одетые в бархат, прошитый золотом и серебром, нередко голодали, так как у короля не хватало денег на их питание. Только на того из придворных обращали внимание, кто имел двадцать или тридцать костюмов, менявшихся ежедневно. На голове мужчины носили женский ток, румянились, надевали серьги и имели небольшие усики. Спереди камзолу делали вырезной мыс, стягивали насколько возможно талию, руки и ноги должны были быть по возможности маленькие. Мелко сплетенные воротники были до того огромны и так плотно охватывали шеи, что головы казались лежащими на блюде. Герцог Сюлли рассказывает, что, войдя один раз в кабинет короля, он в числе оригинальных подробностей туалета заметил висевшую у него на широкой ленте через шею корзиночку, в копошились щенки. В одном остроумном памфлете, относящемся к царствованию Генриха III, заглавие которого по неприличию мы привести не решаемся, говорится, между прочим, «Каждый обыватель может одеваться, как ему будет угодно, только бы одевался роскошно и не соображался ни со своим положением, ни со своими средствами. Как бы ни была драгоценна материя, ее все-таки следует отделать драгоценными камнями и золотом». Иначе владельцы ее нельзя признать порядочным человеком. Как бы хорош костюм ни был, но носить его доли месяца невозможно. Это могут делать только скряги или люди без вкуса. Мы имеем описание двух фронтов. На одном камзол совершенно обтяжной, словно к нему приклеен. Коротенький, с узенькими рукавами. Шляпа с высокой заостренной тульей и крохотными полями. Плащ далеко влачится по земле. Длинные панталоны во вкусе марини, по провансальской моде. На другом камзол широчайший, весь в рубцах, подбитый и круглый, сзади похожий на спину лошади. Шляпа плоская, как блюдо, имеет поля в полтора фута ширины. На ногах небольшой валик с сборками. На шее брыжи, похожие на жорнов. Безобразное поведение Генриха Третьего и его двора – оказывало самое губительное влияние на общество и тянулось целых 15 лет. Хотя сравнительно небольшое меньшинство следовало привычкам и внешности короля, но все-таки это меньшинство существовало. Королем возмущались, на него писали памфлеты, называли его «Женин-гладильщик и волосочоз», смелые проповедники из духовенства, открыты с кафедры называли двор беспутным, говорили, что это шутовское огламление над бедностью народа, Генрих IV, хотя несколько, но положил предел придворному распутству. Он был чрезвычайно богат, мужествен, добр, честен, человечен и справедлив. Но зато страсть к фавориткам достигла у него таких размеров, что дворцовые расходы только увеличивались, а не уменьшались. Король любил, чтобы близкие ему дамы были одеты роскошно. Прочий двор им подорожал. Блеск платьев дошел до того, что маршал де Бассон Пьер заказал к крестинам дофина платье из шелковой порчи, вышитой золотом и жемчугом. Жемчуга пошло 50 фунтов. Впрочем, сам король одевался сравнительно скромно, уступая желаниям своих дам. К числу новых изобретений дамского туалета нужно отнести полукруглый складной веер, появившийся в шестнадцатом столетии. Носили его, как носит и теперь, на цепочке у пояса, где носили круглое зеркальце в богатой оправе, и часы. они имели яйцеобразную форму. Королева Маргарита оказывала большое влияние на моду. И о ее умении одеваться к лицу говорили с восторгом. «Что бы ни надела наша прекрасная королева», пишет ее современник, «чепчик или вуаль, она одинаково прекрасна. У нее всегда какое-нибудь нововведение. Но когда другие дамы начинают ей подражать, у них это выходит не то». Мне нередко приходилось ее видеть в атласном белом платье с золотой вышивкой, в креповой или газовой вуале, небрежно вьющейся вокруг ее головки. И прекраснее этого я ничего не знаю. Пусть восторгаются красою древних богинь, перед красой нашей королевы они были просто горничными. Каков бы ни был фасон ее платья, грудь и шея ее были всегда открыты. Ее прелестная голова носила столько жемчуга и драгоценных камней, как будто хотела поспорить с блеском звезд неба. Золотая материя, полученная в подарок от султана, делала ее стан еще стройнее. Каждый локоть такой материи стоил сто ливров, и надо было иметь большую физическую силу, чтобы выдерживать его на себе. А между тем королева ходила в нем целыми днями. Далее автор говорит, что на религиозных процессиях она держалась с таким достоинством и грацией, что от этого никто не мог молиться. Царствование Генриха IV только увеличило спрос на разнообразие в моде, и некоторые части туалета дошли до утрировки. Вырез лифа довели почти до пояса, подшивая снизу нагрудник с тонкой, расшитой прорезью материи. Эта мода привелась очень скоро, и обнажение плеч вскоре приняло такие размеры, Что в 1591 году папа Иннокентий IX буллой предписал всем дамам прикрыться непрозрачной материей под страхом отлучения от церкви. Юбка становилась все шире и уродливее. Вокруг талии устраивали целое колесо фижм, окружность которого достигала 12 футов. Это колесо сверху прикрывалось звездообразной оборкой из той же самой материи, из которой сделано было платье. а от него, к низу прямой тумбы, шла юбка. Воротники самых разнообразных фасонов, сплошь кружевные прошитые золотыми и серебряными нитями, поднимались иногда выше головы. Средние сословия, одевавшиеся более скромно, называло аристократических барынь «дамы горго Снуэ, а знатные дамы в свой черед называли их по той обуви серого цвета, которую они носили «гризеттес». Траур тоже подчинялся моде, и Генрих IV заменил прежний траурный цвет французских королей, фиолетовый и красный, на черный. Он носил, оплакивая своих фавориток, черный костюм, вышитый серебряными слезами, черепами и потухшими факелами. Женщинам дозволялось носить, кроме черного, белый и коричневый цвета. И только со времен Генриха IV черный цвет стал всеобщим. Конечно, на севере далеко не сразу парижская мода могла получить права гражданства, особенно в Швеции, где простота держалась очень долго. Короля Густава Эриксона упрекали в том, что при дворе его носят вырезанные платья на иностранный манер, на что король отвечал «каждый волен портить свои платья». В Германии тоже отозвались на моды и по рассказу одного современника меняли одежду каждый день. Длинноносая обувь сменилась широконосой,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 и коленном сгибах. Конечно, прорези эти подшивались снизу другой материи, хотя иные ландскнехты из бедности, а иногда из хвостовства, выставляли на показ ту или иную голень. Войдя в моду, прорези в высшем обществе распространились по всему костюму, приняли разные фигуры — листьев, арабесок, крестов, звезд, треугольников, квадратов. Одежда стала напоминать сетку, связанную из разных ленточек. Материя, проглядывавшая в прорези, была непременно другого цвета и притом резко противоположного. Светлые цвета соединялись с самыми темными. Обилие прорезей привело к тому, что, собственно, платьем сделалась исподняя подшивка, а верхний камзол образовался из нашитых ленточек. Германские дамы, желавшие в прорезях не отстать от супругов, должны были, конечно, признать юбку неудобной для таких операций, и сосредоточили все свое внимание на лифе и, главным образом, на рукавах. Сильное декольте, занесенное из Франции, под влиянием или природной немецкой щепетильности или сурового климата, продержалось недолго. Вскоре даже молодежь стала закрывать грудь плотно до шеи. Глава третья Пунктуальность и точность немцев много способствовала тому, что нигде не появлялось таких подробных мелочных постановлений относительно костюма, как в Германии. Каждый князек, каждый владитель округа, каждая городская община считали обязанностью издавать свои собственные постановления. Конечно, эти постановления почти никогда не достигали своей цели, и мода все-таки брала свое. Магистр Вестфаль возмущается современным состоянием моды. «У каждой нации, у каждой страны, — пишет он, — есть свой собственный костюм. Только у нас, немцев, нет ничего своего. Мы одеваемся и по-французски, и по-венгерски, и чуть ли не по-турецки, а по глупости нашей ничего своего придумать не в состоянии. Чего-чего мы не делали за последние тридцать лет. Краили и перекраивали наши панталоны на разные манеры, И такая гнусная и омерзительная одежда вышла из них, что порядочному человеку становится страшно и возмутительно. Ни один висельник не мотается так отвратительно в своей петле, до того не истрепан и не растерзан, как наши теперешние панталоны. Тьфу, какая гадость! Действительно, прорези к половине шестнадцатого столетия доведены были до такого размера, что вопль почтенного Вестфаля был вполне основателен. Хотя количество прорезей на платье и уменьшилось, но из них выпускалась подкладка в таком количестве, что из каждой прорези висел мешок. Изобретателем этой одежды, названной флюдохозы, шаровары, называют ландскнехтов курфюрста Морица Магдебурского. Проповедники произносили громовые речи против нелепых мод, выпускали книжки, обличавшие нечестивых. Нам странно и непривычно подумать, что костюм граждан может причинить столько забот правительству. Мы останавливаемся на истории с флюдахоза, как на одном из самых характерных эпизодов в истории человеческой одежды. Несмотря на запрещение властей, шароварное безобразие достигло наконец того, что в Дании было приказано разрезать этот костюм на каждом, кто покажется в нем на улице. Бранденбургский курфюрст Иоанн II пошел еще далее. видя, что его постановление не действует, он приказал схватить несколько таких шароварников, посадил их в клетку и три дня выставлял их на потеху народа под звуки музыки, игравшей перед клеткой. Духовенство со своей стороны не дремало и для уничтожения непотребного дьявольского костюма обращалось даже к чудесам. В XVII веке изысканность одежды все больше входит в свои права по мере смягчения нравов и развития утонченной вежливости. При том могуществе и силе, которые приобретаются правлением двух великих политиков, Армана, Жанна, Дюплесси, Ришелье и Мазарини, гостиная короля делается первой в стране. Прежние знатные роды, стоявшие по благородству своей крови наравне с королями, бывшие несколько столетий тому назад баронами, равными монарху по власти, теперь превращаются в сановников, придворных, то есть людей, несущих какую-либо дворцовую должность, камергера. егермейстера, главного конюшева, за что король платит жалование. Блеск двора и изящество воспитания, конечно, возвышают нравственные понятия человека, по крайней мере, по его собственному мнению, и он считает себя принадлежащим к высшей породе. Четыре тысячи убитых на дуэли дворян в царствовании Людовика XIII яснее всего говорят о тех взглядах на честь, которые имело тогдашнее французское дворянство. Версаль кипит разряженными франтами целое утро. Они вертятся перед зеркалами, прицепляя себе ленты, прилаживая хорошенько парик. Но едва приходит известие о войне, дворец мгновенно пустеет, и все те разряженные щеголи летят на битву, как на бал. Они так же спокойно, как и перед зеркалом, стоят под ядрами по десять часов кряду. Все они красиво говорят, все льстивы, обходительны, вежливы. Король снимает шляпу при встрече с простой горничной. Учтивый герцог, имеющий привычку всем отдавать поклоны, идя по Версалю, должен был держать шляпу в руке. Весь этот двор, по выражению Тена, был прелестным садом с нежными растениями и столь тонким запахом, что мы теперь, в наш суровый всеуравнивающий век, можем с трудом вызвать перед собою их представление. Такие люди. Такие характеры вызвали такую же тонкую, изящную, душистую, так сказать, обстановку. Сады Версали с симметрично постриженными аллеями, с мраморными бассейнами и фонтанами, прелестными группами мифологических божеств, с чудесными цветниками – вот та оранжерея, в которой могли вырасти эти экзотические растения. Изящный стиль письма никогда не был доведен до такой высшей степени совершенства, как при Версальском дворе – Его впитывали в себя вместе с воздухом, и, по выражению Курье, всякая камеристка смыслила в этом стиле больше, чем любая современная академия наук. Понятно, как это отразилось на литературе. Паскаль, Ларуш-Фуко, Буалоло, Фонтен, Рассин, Мольер, Корнель, Боссюэ – вот люди, лучше которых никогда никто не писал. Но абсолютизм правительства, вступивший в тиранические права, Несправедливость и финансовые затруднения не позволили Версалю продержаться долго. Мещанство и простонародие, получив просвещение и обогатившись, стали выражать свое недовольство все сильнее и сильнее. Дело, как известно, кончилось революцией. Женская мода носила на себе в эту пору отпечаток не только дамского, но и мужского вкуса, так как желания короля, конечно, принимались в расчет придворными дамами. но, несомненно, и то, что фаворитки вносили в моду много своего личного вкуса, зависевшего от того, что шло и не шло к их наружности. Мадам Монтеспан отличалась богатством материи и отделки на самых роскошных платьях. Прелестная фонтанж стояла по преимуществу за игривую откровенность фасона. Маркиза де Монтенон ввела самую скромную простоту, доходившую до лицемерия. Великими изобретательницами моды для необычайного сужения талии был изобретен необычайно тугой корсет, остов которого состоял не только из китового уса, но и из железных пластинок. В прическах к концу семнадцатого века приблизилась к мужскому парику. Стали появляться головные уборы нередко в три фута высоты. Каждая часть куафюра имела свое название. Пустынник, герцог, капуста, спаржа, труба, орган, первое небо, Второе небо. Маркиза де Монтенон уверяла, что куафюра иной герцогини весит более, чем она сама. Сам король протестовал против такого безвкусия. Косметика, конечно, занимала не последнее место. Дамы красили себе губы, щеки, брови, плечи, уши и руки. Огромным успехом пользовались мушки всевозможных форм и названий – Так как они постоянно отваливались, то каждая модница должна была иметь с собой приличный запас их в коробочке. Порой и мужчины не отставали от дам и румянились так, что вызывали негодование более разумных современников.